Но профессор же начал выводить длинношерстных коров, и мы можем набрать другую шапку, золотое руно скотных дворов. Издеваешься? В тот момент, когда наша газета может прославиться на всю область, иди, и без согласия профессора разводить длинношерстных коров не возвращайся. Если в шести не будет согласия, пеняй на себя. Стендаль вздогнул. В шесть? У него было свидание с Эммой.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 Проклиная себя за душевную слабость, одна ложь всегда тянет за собой другую, и остановиться нельзя, надо лгать. Пусть завтра на него брушатся все громы и молнии, через полчаса он должен стоять у входа в городской парк, а дальше ему будет все равно. — Ты уверен? — наставил малюшки Я знаю это наверняка, — сказал Стендаль мрачно. Собственная ложь была отвратительна. Но остановиться он не мог, потому что все это произошло на моих глазах. Профессор спас меня. — Спас тебя? — Да, мы стояли с ним на улице. Ребенок выбежал на мостовую и груженный самосвал. Стендаль перевел дыхание. Он чувствовал, что излагает воображаемые события языком газетной заметки. Не успев затормозить, был вынужден въехать на тротуар.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 но ты уверен что завтра он вернется к нашим курам вернется сказал стендаль дрожащим голосом тогда срочно пиши небольшое сообщение да вот так так поступают настоящие ученые изложи все как было ни слова ни правды завтрашний номер ясно ясно стендаль понял что ложь засосал его Засосало, как бездонное болото, и спасения нет. Сжимая в пот на руке градусник, Стендаль поднялся. — Я пойду иди. — Одну минутку. — Как напишешь сразу в больницу. Не забывай, кто тебя спас. Вот возьми 5 рублей, на все купишь цветов, самых свежих, от газеты, от коллектива. Иди. Стендаль свободной рукой взял деньги. — А это градусник? — догадался Малюшкин. — Для него он просил.